Глава 13. Поиски приведут вас в никуда. Спектакль был хорош. Качественный звук, приятный свет, хорошая игра, даже какая-то особая интерпретация. Об этом потом мне Аня сказала, что режиссер немного изменил концовку, чтобы она соответствовала духу времени. А потом спросила: "Чем тебе так мой Паувлёк?" Распрашивал, кем я работал у себя, ответил я. Пришлось повторить ту же историю, потому что, как оказалось, за долгие месяцы, что мы общались с Саней, я ничего не рассказывал о прежней жизни. Так, отдельные моменты. Интересно это все», — воскликнула Аня, когда мы уже вернулись к себе домой. «Но «Ну, Я думаю, что отличий между нашими мирами очень и очень мало. Знаешь почему? Почему? улыбнулся я. Мне всегда нравилось, когда она начинала рассуждать, потому что даже сложные вещи ей удавалось разложить так легко, что я ей сам удивлялся, как это я не додумался до таких очевидных вещей. Потому что люди всегда и везде одинаковые. Их не может изменить религия, их не может изменить политика, и даже деньги не могут изменить всех, а потому в целом люди всегда одинаковы. Раз люди одинаковы, то и все остальное тоже более или менее одинаково. «Говоришь, у вас много других технологий. У вас есть свои, которые шагнули дальше наших. Например, машину для перемещения придумали вы, а не наши ученые», — ответил я. Но ты права, я думаю, все дело в людях, в каждом человеке, потому что каждый является частью большой группы, а группа уже оказывает влияние, закончила мысль Аня. Уже темнеет. Мы начали было обсуждать, что еще интересного было сегодня в спектакле, но телефонный звонок прервал наш диалог. Я позволил снять трубку Анне, но она, послушав пару слов, передала ей мне. "Да? Быков", раздалось в динамике. "Ты быстро. Есть о чем поговорить. Приезжай, поговорим". Трубку тут же повесили. "Что надо от тебя сыщику?" удивилась Аня. "Только не говори, что он намерен втянуть тебя в свои авантюры". У него нет авантюр. Хочется встретиться, просто поговорить. Я попытался успокоить Аню. К тому же, если я отправлюсь в эту академию или как она там называется, лучше увидеть напоследок тех, с кем я проводил время. Пропасть на неделю в Вельске это проводил время. Невесело, усмехнулась Аня. Я уже говорила тебе про то, что твои приключения опасны. В этом нет ничего опасного, соврал я, глядя ей в глаза. Хорошо, если так, потому что мне кажется, что ты опять ввязался во что-то опасное. Лучше скажи мне сейчас. Может быть, лучше остановиться, чем продолжать дальше. Говорю тебе, все в полном порядке, продолжил успокаивать её я. Мы просто увидимся. И а еще твои разговоры с отцом тоже выглядят странно. Точно все в порядке. Абсолютно, ответил я. Всё в полном порядке. Я могу тебе точно сказать, что нам ничего не угрожает. Осталось уточнить, что ты подразумеваешь под словом нас. Всех. Надеюсь, что действительно всех, добавил я, чтобы повысить уровень искренности. Не хотелось мне и врать даже в этом, хотя я чувствовал, что история может выйти боком нескольким людям. Говорили, она уже вышла боком. Может, высходить куда-нибудь, внезапно предложила Аня. Не сидеть же на кухне, как будто больше податься некуда. Мне все равно разговоры о ваших приключениях слушать не обязательно. Что там в Вельске было? Я особенно не расспрашивала, но думаю, что все кончилось хорошо. Про местное дворянство ты знаешь, да и людей погибло немало. Как будто маленькая война, аню передернула. «Изнутри точно большая, ответил я. Она подошла ближе и обняла меня. Потому я и не хочу, чтобы ты еще во что-то ввязывался. Если бы я не ввязывался во что-то в прошлый раз, что бы случилось с тобой? улыбнулся я. Спаситель принцесс от драконов профессоров, посмеялась Аня. Ладно вам, проветритесь немного. Мне кажется, па тебя слишком утомил. Если честно, да, ответил я. Не думаю, что мы пропадем надолго, но на всякий случай жди меня утром. Моя принцесса громко рассмеялась, а потом наклонилась и поцеловала: "Разбудишь, когда придешь». и ушла наверх. Минут через десять позвонил Быков и предложил встретиться не у меня. Я охотно согласился и вскоре направился в небольшое питейное заведение, расположенное довольно далеко от рабочих районов. Впрочем, пить могли одинаково лихо как ремесленники, так и банкиры с крестьянами, а также прочий рабочий люд. Кто желал и мог себе позволить пил охотно. Другие тянули долго, точно смаковали. А кто-то действительно пытался распробовать многочисленные наливки и прочие спиртные напитки, которыми забиловали питейные заведения. В том месте, куда меня позвал Быков, имелось по меньшей мере пять десятков настоек покрепче и в два раза больше полегче. Когда я вошел, Лалан уже сидел внутри и пил чай. Настроение не то, мрачно ответил он на немой вопрос. Как тебе удалось так легко вырваться? Я полагал, что у твоей принцессы цапки и коготки». Мы сходили в театр, ответил я. И мы оба подостали от ее родителей, так что решили, что можно немного расслабиться. Э, как ты свое дело маскируешь? «Якобы в военную академию планирую поступать, произнес я и вздохнул. Но обманывать ее мне совсем не хочется. Тем Символы, что я чувствую что-то нехорошее, и она тоже. Раз так появляется недоверие, которое она пока пытается скрыть, или это волнение, Черт, не знаю. У нее был курс современного психоанализа, или как она его правильно называет, а у меня нет. Рано еще волноваться ей, и тебе тоже. Я пока не высказался относительно того, что мне удалось найти. То есть волноваться будем, когда все расскажешь. И что же ты нарыл? Я всматривался в его чашку. Раз чай, значит, не все так плохо. С какой стороны посмотреть? Тебе доводилось сталкиваться с теми, кто жаждет власти для народа? М-м, вот он что, насыпился я. Да же так, ты же понимаешь, что идеологически тут все неверно на корню. У нас еще есть время послушать твою точку зрения, а потом я тебе все расскажу. Слушай, начал я. Давай без загадок. Мне сегодня хватило отчитываться перед императором за то, что один идиот не догадался хотя бы начать делать документ. Теперь пострадает страна, а больше всего император, который может найти профессионала в университете среди профессора, но не хочет его брать, потому что тот связан с подбельским. И все же, с чего ты решил, что идеологически власть народа не верна? Потому что народ не сможет править, ответил я. Обоснуешь прямых выборов нигде нет и быть не может. И если хорошенько поискать, то поиски приведут в никуда. Продолжай, улыбнулся Алан и продолжил пить чай. Ну хорошо. Самый явный пример, есть у нас, у меня в том мире одна страна, где люди выбирают выборщиков. "Муразм", поморщился сыщик. "А как это происходит?" Выборщик заранее решает, за кого будет голосовать, а люди голосуют за него. Еще он может изменить название. А вдобавок к этому, разный выборщик скрывает за собой разное количество голосов. И перевес в выборщиках не всегда гарантирует перевес в голосах. Двойная система Так она везде такая. Если не выборщики, так и кандидаты, ты не можешь выбрать просто кого-то. Есть заранее оговоренный список, а ты выбираешь из тех, кто меньше тебя раздражает. То есть ты ведешь к чему? К тому, что власть получает не народ, Уточнил Ланн, хотя он прекрасно понял, что я имею в виду. Да, а тот человек, который продвинул победителя. Тогда это трехуровневые выборы с теневым уровнем, которого никто не видит. "Пожалуй, что так", согласился я. Ты же понимаешь, что профессор, к примеру, был как раз таким. Он чужими руками тянул одеяло на себя, продвигал брата одной личности. Я смотрелся, чтобы убедиться, что наш политический диалог не подслушивают, чтобы получить власть для себя. Эта схема, скажу я тебе, работает везде. И на этой ноте мы плавно переходим к тому, что я нашел. И Это довольно сложно. Начинай, ответил я и тоже попросил чай. Мне было сложно подслушать, обилие пьяных голосов намекало, что даже если бы кто-то здесь и был трезвый, то пробиться через такой барьер, чтобы услышать нас, было нереально. Начну издалека. Семья Поликарповых очень большая и на самом деле имеет куда больше влияния, чем ты можешь себе представить. Их люди, всякие тетки и дяди Аникиты и даже самого Родиона, сидят по разным предприятиям начинают со литейных и бетонных заводов, заканчивая оружейными и пороховыми предприятиями. А количественно не важно, какое там количество. Пара предприятий тут, пара там. Представь, если у одного семейства будет возможность строить крепости и вооружать их, строить корабли и вооружать их, создавать пушки и тыкать их в тихую почти где угодно, даже в собственных усадьбах. Мне почему-то представились семидесятилетние противотанковые и зенитные орудия, которые стоят посреди полей или на фермах, мешая противнику пробиться за эту линию. Списать с немного, до процентов, к примеру, на брак. Очень даже реально. Ты так говоришь, будто уверен, что семья Поликарповых завела свои оружейные склады. Уверен, ответил Алан. Продолжай, заинтригованно проговорил я. Нечего тут продолжать, сам сложит дважды два. Если кто-то, кроме государства, начинает копить оружие, это попахивает конфликтом. Пока что это лишь вероятность конфликта, и кажется, кто-то уже начал потрошить семейство поликарповых. Может, это третье? 37, протянул Быков. После тех перетрубаций, которые произошли в третьем, его функциональность рухнула минимум втрое. «Людей стало меньше, чистки привели к нехватке кадров, потери связи и откуда ты все это знаешь? Я поговорил с Гаврилой. Разговорить его оказалось несложно. Он знает многое, о чем говорить не следует, но я его убедил, что мне можно доверять. Почему я не смог этого сделать? возмутился я. О, подружище, усмехнулся Алан, но тут же стал серьезным говорила мне и рассказал, что в семье прекрасно между собой ладили все, потому что подонки все до последнего, а Тих был честным. Гаврила приходил ко мне и просил за него, чтобы если вдруг что он был хорошим. Да ну, к тебе приходил. Утром. Словом, все подонки, но он видел и знает, где лежат документы, которые обличают все семейство. Погоди, странное что-то. Почему бы им тогда просто не выпросить денег на свои заводы? Больше заказов, больше прибыль. У тех, кто руководит заводами, какая-то своя зарплата, которая сложная даже для меня, а для тебя тем более. Прости, не в обиду тебе. Всего лишь потому, что ты не отсюда. Не суть, Алан. Суть нельзя просто выделить больше денег на зарплату начальству. Придется тянуть зарплату всех рабочих. А пока что ни один завод не смог значительно выделиться на фоне прочих. Прав был я, когда отказался от работы Поликарпова. Император предлагал тебе, удивился Алан. Я думаю, что он скорее пошутил. Не бежайся, но я решил то же самое. Так Быков, что там дальше поиски? Никуда не привели. «Я так полагаю, продолжил сыщик, что семейство у кого-то на поводу собирает оружие. Решение пойти во власть они первые же друг друга и поубивают, что и начали делать. То есть, у меня чашка зависла на полпути рту. Я предполагаю, что титу убили свои же, заключил Алан, для того, чтобы помочь тебе разрешить проблему с документами, надо найти Гаврилу и его тайник, иначе император попадет в некрасивую ситуацию. Почему? Рдён уже всем растрепал, сколько у него власти, что ему поручили бюджет клепать на следующий год. И когда его этого лишат, он будет дураком последним, высказался я. Нет, Макс, не он, а император. И потом Родион постарается сделать все, чтобы документа он не лишился. Надо будет уберут кого угодно, может быть, даже тебя.